Работа не ладилась. Ольга в третий раз пыталась свести дебет с кредитом. И никак они не сходились. Где она ошиблась? Вроде ведь несколько раз все проверила. А баланс нужно срочно сдать. Кровь из носу. Стас ей специально утром напомнил. Срочно. Спросил, успеешь? И она обещала. И должна, значит, успеть. Но... Не может она своего любимого мужа так ужасно подвести. Ольга снова защелкала на калькуляторе, но в голове были не цифры, а яркая коробочка с золотым логотипом Кристиана Диора и машина с темными стеклами, которая вот уже несколько дней катается за ними, как привязанная. Хлопнула дверь. В крошечном закутке Перед кабинетом, который Ольга гордо звала кухней, хотя какая там кухня, чайник да булка с посудой, вот и все, послышались торопливые шаги. Ольга, не отрываясь от ведомости, позвала. — Тамара Павловна! Ой — Ой! Секретарша нарисовалась в дверях. Соломенные кудряшки, брови домиком, лиловая помада, ручки пережаты к объемистой груди, задрапированной шифоновыми рюшами. Выражение лица у Тамары Павловны было, как у карманника, пойманного за руку. «И почему она вечно пугается?» — подумала Ольга. Она недолюбливала Тамару Павловну, стыдилась этого и старалась вести себя с секретаршей подчеркнуто-сердечно. Но то ли тонко чувствующая Тамара, несмотря на все Ольгины старания, таки чуяла фальшь, то ли Ольга была недостаточно искусной актрисой, а некоторая натяжечка в отношениях все равно присутствовала. Ну вот что тебе не нравится? Нормальная ведь женщина и работник хороший, ругала себя Ольга, а поделать ничего не могла. Ну, не нравилась ей Тамара Павловна, вот не нравилось и все тут. И рюшечки не нравились, и кудряшки, и лиловая помада, и манера улыбаться, сироп Она прессирована, широко растягивая жуткие лиловые губы. Улыбается, а глаза холодные. Позовешь, начинает ойкать, сделает брови домиком, ладошку к сердцу прижмет. — Олечка Михайловна, как же вы меня напугали! — Чего? — спрашивается пугаться. — Тамара Павловна, ну вот что вы все время пугаетесь? — спросила Ольга. — Секретарша теснее прижала ладонь к груди и пошла пятнами. «Я? А а что? Я ничего!» Ольга только головой покачала. Ну вот как с ней разговаривать? Встала из-за стола, прошла в закуток, воткнула чайник в розетку. Тамара, когда Ольга мимо нее проходила, прижималась спиной к стене и даже, кажется, живот втянула, будто стараясь стать как можно меньше и незаметнее. При ее гренадерском росте и необъятном бюсте получалось это не очень, прям сказать. Ольга достала из шкафчика чистую чашку, насыпала в чайник заварки. — Олечка Михайловна, — Тамара Павловна высунулась из-за угла. — А вы что-то хотели, да? — Я думала, раз вы на кухне были. — Я? — Была. А — А что? Тамара еще больше округлила глаза. Так я хотела попросить вас чай заварить. — Я сейчас заварю. В лице Тамары читалось облегчение, будто она опасалась, что Ольга ее попросит не чай заварить, а доставить шифровку через линию фронта. Я заварила уже. Ольга кивнула на чайник. Тамара снова схватилась за сердце. — Да что ж такое в самом деле? Корвалолу ей купить, что ли? Ольга налила чаю, вернулась за стол, Прихлёбывая из чашки, она придвинула к себе ведомости и снова занялась расчётами. — Надо только сосредоточиться, выкинуть из головы всё лишнее, и тогда дебет непременно сойдётся с кредитом. — Олечка Михайловна! — Ольга подняла глаза от бумаг. — Тамара всё ещё в дверях. — Да, Тамара Павловна. — Я вот спросить хотела. — Спрашивайте, конечно. — Вы сегодня во сколько уходите?» Ольга взглянула на часы. «Патюшки, Светы, времени-то через полчаса у Машки утренник начнется. А еще пленку ж надо в фотоаппарат заедить Вот сейчас прямо и ухожу, Тамара Павловна». Ольга быстро встала из-за стола. «Баланс она доделает вечером, а сейчас надо пленку для фотоаппарата найти. Куда ж она задевалась, пленка-то?» Неужели на ее дома забыла? Ольга наморщила лоб. Пленку она заранее купила и положила в сервант. С утра она ее из серванта достала, это точно, а потом началась эта возня с поиском ключей, а затем она нашла у Стаса в кармане помаду и лак. Ольге снова сделалось неприятно, будто сквознячок прошел по щеке. Все же почему он ее купил, помаду эту? и лак еще, и такого цвета. Ольга сроду ногти не красила, а уж тем более вы такие хищно красный Как же этот цвет-то называется? Она ведь знала. Преподаватель по рисованию, милейший Григорий Матвеевич, рассказывал. Что-то про коршуна, про голубя. Ольга наморщила лоб, вспоминая. Голубиная кровь. Вот как этот цвет называется. Очень точное название. Ольга представила себе, как будет выглядеть, когда она красит губы и ногти дареным диором. Очевидно, как женщина-кошка, только что выпотрошившая зазевавшуюся петюшку. бр -р -р. Даже подумать неприятно. А между тем все женские журналы, которые Тамара Пауна взахлеб читает, в один голос уверяют — Мужчинам нравятся хищницы. Неужели правду пишут? А может, действительно нравится? И не только каким-то там абстрактным, непонятным мужчинам, но и ее Стасу тоже? А может, ему захотелось перемен новизны, чтобы жена встречала его не в джинсах, а в алом атласном неглише? В конце концов, они ведь не первый год женаты. — А мужчины не терпят однообразия, во всех журналах пишут. А если жена не может быть разной, они заводят разных женщин. — Господи, да что тебе дались эти журналы? — одернула себя Ольга. — У нее со Стасом настоящая большая любовь. Может быть, тем, у кого такой любви нет и нужна экзотика и постоянная смена ощущений, — Всякие женщины-кошки и тому подобное, но не Стасу. Просто он действительно ничего не понимает в косметике. Спросил, наверное, у продавщицы, мол, какой цвет самый лучший. Ну, та и посоветовала. У продавщиц. У них со вкусом известно как. Да где ж пленка-то? Ольга вытряхнула на стол содержимое сумки и вздохнула с облегчением. Сверху лежали три коробочки с пленкой. Кое-как, позасовывав все обратно в сумку, Диора она мстительно затолкала на самое дно, Ольга зарядила фотоаппарат. «Тамара Павловна, я ушла. У Машки утренник сегодня, я обещала не опаздывать». Тамара снова прижала лапки к груди. На сей раз в лице у нее вместо испуга было умиление. «Ой, Машенька!» Прелесть девочка у вас, Олечка Михайловна. Не девочка, а ангел небесный, ей-богу. Удивительно, все женщина у них секретарша. Вроде бы приятные вещи, говорит Машку, прелестью называет, более того, ангелом, а вот слушать ее не хочется. Уж такой елей в голосе, что просто арту липко делается, и почему-то возникает желание... Руки помыть. Ольга перекинула сумку через плечо. Ангел, точно, чтобы не сглазить. Все, Тамар, я убежала. А если опоздаю, этот ангел мне устроит садом и Гаморру. Вы Стаса не видели? Умиление у Тамары на лице мгновенно сменилось испугом. Ой, так он в гаражах. А что? Да хоть спросить, собирается он или нет. Ой, а куда? На сей раз в глазах у Тамары Павловны был неподдельный интерес. Она даже забыла прижать ладошки к груди. Так к Машке же, на утренник! Ольга удивленно посмотрела на Тамару и покачала головой. Что за странная женщина! Куда еще Стасу собираться посреди рабочего дня? И заспешила по коридору, поглядывая на часы. Тамара постояла у стеночки, прижимая лапки к груди еще минуточку дождалась, пока стихнут на лестнице Ольгины шаги, на всякий случай выглянула в коридор, точно ли хозяйка ушла, обернувшись, нет ли кого в коридоре, а то уборщица тетя Маша уж очень любит в самый неподходящий момент вывернуть из-за угла со своей тряпкой, а уши у тети Маши о -го, го Тамара подошла к телефону и набрала хорошо знакомый номер прикрыв трубку, сложенной ковшиком ладошкой Тамара заолокала в трубку. — Алло, это я ушла, да, упорхнула. Теперь до вечера не жди, у девчонки у ихний праздник побежала туда. а ага. У Тамары были самые веские основания опасаться, что если кто-нибудь донесет хозяйке о том, чем она тут занимается, ждибитый хозяйка, конечно, титёха-титёхой, но в тихом обомците, как говорится, черти водятся.